Новое превращается в норму. Человек привыкает к той картине мира, которая ему кажется нормальной. Но если попробовать повлиять на неё, а то и изменить, он привыкнет к новой. И тогда эта новая реальность будет ему представляться единственно правильной и верной. Вот что пишет Нобелевский лауреат Даниэль Канеман. Главная ограниченность человеческого разума состоит в том,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 Страницы 265-я, 266-я. Конец примечания. Может быть, великой ученый и считает эту способность разума его ограниченностью, но согласитесь, в русле нашего разговора это очень даже прекрасное умение. Выстроив новое отношение к миру, новую картину мира, человек забудет, какой была старая. Ведь это же здорово, правда? И кто сказал, что вы не сможете помочь другому человеку или себе самому это сделать? В том числе и тому человеку, который пришёл к вам за советом. Важно помочь другому и самому себе, разумеется, открывать в себе именно ценности. То есть то, что помогает сделать жизнь интересней, а мир гармоничней. Всё, что мешает этому, Даже если оно по наивности или незнанию представляется нам объективным лишнее, его надо отбросить и забыть. Стоит ценить именно те взгляды и те выводы, которые улучшают нашу жизнь. Воззрения, которые её усложняют, лишние. За них не только не надо держаться, их имеет смысл отталкивать. Очень часто мы не верим собственным желаниям, потому что нам мешает страх. Его величество страх, его мученичество страх и станет героем второй части этой книги. Откуда берётся страх и каким он бывает? Откуда появляются наши комплексы? Ставший привычным страх внутри каждого из нас, который мешает нашему движению по жизни. Страх в обществе, страх в любви. Можно ли воспитать бесстрашного и свободного человека? В общем, немало тем для разговора. Не так ли?